Одиннадцатое. Чем разнится истинная жизнь, открываемая христианским учением от жизни прежней? Один. Разница между личной жизнью и жизнью истинной заключается в том, что цель личной жизни состоит в увеличении наслаждений внешней жизни и продолжении ее И цель эта, несмотря на все усилия, никогда не достигается, потому что человек не властен над внешними условиями, препятствующими наслаждению и над всякого рода бедствиями, всегда могущими постигнуть его. Цель же истинной жизни, состоящая в расширении области любви и увеличении ее, ничем не может быть воспрепятствована. так как все внешние причины как то насилие болезни страдания которые мешают достижению цели личной жизни содействуют достижению цели духовной два разница в том в чем разница между теми рабочими которые будучи посланные в хозяйский сад как это рассказано в евангельской притче решили что сад принадлежит им и потому не отдавали плодов хозяину и тем, которые признают себя работниками и исполняют порученное хозяином.